Седьмое. Кабинет. Эпиграф. Людям очень редко хватает смелости быть вполне добрыми или вполне злыми. Макиявелли. Оставим теперь нашего заснувшего путника. Ему предстоит благополучно следовать по широкой и прекрасной дороге. Воспользуемся своими привилегиями и, окинув взором всю карту, остановимся на городе Нарбония. Неподалеку оттуда раскинулось Средиземное море и набегает голубыми волнами на прибрежный песок. Загляните в город. Он очень похож на Афины. Чтобы отыскать того, кто господствует в нем, пройдемте извилистую темную улицу, поднимемся по ступеням старого архиепископского дворца и войдем в первую, самую большую из его зал. Это была очень длинная комната, освещенная рядом высоких стрельчатых окон. Синие, желтые и красные стёкла, сохранившиеся только в верхней части, бросали в комнату таинственный отблеск. В одном конце ее был высокий камин, и там же, во всю ширину залы, огромный круглый стол, покрытый пестрым ковром и заваленный бумагами и портфелями. Вокруг него восемь писцов занимались переписыванием писем, которые им передавали со второго стола поменьше. Другие чиновники, переступая на цыпочках по ковру, покрывавшему пол, укладывали бумаги на библиотечные полки, частью уставленные книгами, в черных переплетах. Несмотря на то, что в зале собралось много народа, в ней можно было бы расслышать полет мухи. Тишина нарушалась только скрипом перьев по бумаге да тонким голосом, который что-то диктовал и часто прерывался кашлем. Голос этот исходил из огромного кресла с высокими ручками, стоявшего перед камином, затопленным вопреки жаркому времени года и жаркому климату страны. Такие кресла и теперь можно видеть в некоторых старых замках. Они, кажется, сотворены для того, чтобы, сидя в них, Заснуть над какой угодно книгой, Так тщательно обдуманы все их приспособления. Полумесяц, набитый перьями, поддерживает бедра. Если опустишь голову, щёки тотчас упрутся в шелковые подушки. Подушка, покрывающая сиденье, Далеко выступает за ручки, обнаруживая таким образом предусмотрительность обойщиков старого времени. Они как будто старались предупредить шум, которым выпавшая из рук книга могла потревожить спящего. Но окончим наше отступление и обратимся к тому, кто в эту минуту, хоть и сидел в кресле, но вовсе не спал. У него был открытый лоб, редкие, совершенно седые волосы, большие, кроткие глаза, маленькая седая бородка клином придавала бледному и сухощавому лицу ту утонченность, которой отличаются все портреты времен Людовика XIII. И. Надо признаться, что рот его, почти лишенный губ, если верить Лафатеру, служил несомненным признаком злости. Этот ущипнутый рот обрамлялся маленькими седыми усиками и испаньолкой весьма модным в то время украшением, имевшим приблизительно форму запятой. На старике была красная шапочка, широкий шлафрок и красные шелковые чулки. Это был не более, не менее, как сам Арман Дюплесси, кардинал Ришелье. Рядом с ним, за маленьким столиком, о котором мы упоминали выше, сидело четверо молодых людей от пятнадцати до двадцати лет. Это были пожи или домочадцы, по выражению того времени, означавшему приближенных друзей дома. Обычай этот был остатком феодальных отношений между патроном и клиентами. Младшие сыновья лучших дворянских фамилий служили на жаловании у вельмож и находились в их полном распоряжении. По малейшему знаку господина, они должны были вызывать на дуэль первого встречного. Пажи, о которых здесь говорится, составляли письма, предварительно излагаемые кардиналом. Письма эти просматривались им, затем переходили в руки секретарей и переписывались на бело. Старый герцог тоже писал что-то на колени. Почти в каждое письмо, прежде чем собственноручно запечатать его, Он всовывал таинственные маленькие записочки. Уже несколько минут прошло в этих занятиях. Как вдруг герцог, взглянув в зеркало, стоявшее напротив, заметил следующее. Самый младший из пожей украдкой писал что-то на листе бумаги, по размеру гораздо меньше министерского. В торопях он ставил на нем несколько слов и быстро прятал под большой лист, который, скрипя сердце, обязан был исписать, сидя за спиной кардинала. И, зная, что тому трудно обернуться, Он надеялся, что такое времяпрепровождение, по-видимому, довольно привычное, останется незамеченным. Ришелье окликнул его. «Пойдите сюда, господин Оливье», — сказал он сухо. Эти два слова как громом поразили бедного мальчика которому было, по-видимому, не более шестнадцати лет. Однако он тотчас подошел к кардиналу и встал перед ним, опустив руки и понурив голову. Остальные пажи секретари, как солдаты, когда на их глазах падает товарищ сраженной пулей, нисколько не смутились. Они уже привыкли к подобным окликам. На этот раз, однако, дело пошло быстрее обыкновенного. Что вы писали? Монсеньер, то, что ваше высокопреосвященство диктовали мне. Что? Письмо к дон Жуану Браганскому, монсеньер. Без отговорок, сударь. Вы были заняты иным? Глаза пажа наполнились слезами. — Ваше Высокопреосвященство! — сказал он. — Я писал записку к своей двоюродной сестре. Покажите — Покажите! Юноша задрожал всем телом и принужден был опереться о камин. — Это невозможно! — — проговорил он чуть слышно. — Господин Виконт Оливье-Донтрак, — сказал министр совершенно спокойно, — вы больше не состоите на моей службе. Паш вышел. Возражать было бесполезно, он это знал. Сунув записку в карман... Он приотворил дверь ровно настолько, чтобы можно было пройти, и выскользнул из неё, как птичка из клетки.